Енина Береснева Белая колбаса любви Глава 1 Или ты отдашь мне бабки, или я тебя убью. Прогнусавили в трубке, а я загрустила. Во-первых, мне не нравится, когда мне угрожают. Во-вторых, не люблю, когда гун досит. Что за театральщина? Он что, зажал нос прищепкой? Почему шантажисты всегда стараются изменить голос на манер американских сериалов? Не хватает только дурацкого акцента. Я буду тебя убивать. Тут я сосредоточилась на слове убивать и ещё больше нахмурилась. В трубке продолжали напряжённо сопеть. Складывалось ощущение, что мне позвонил старый осматик или ненароком выброшенный на берег тюлень. Ты чего молчишь? обиженным голосом отозвался звонивший Может, вы номером ошиблись? Тактично кашлянула я, хотя такого подарка от судьбы и вовсе не ждала. Ясно, как божий день, что звонят именно мне. Вот только какие деньги? Ясно, что не гонорар за мою очередную книгу. За такие смешные деньги сейчас никого не убивают. Скорее уж поверю в убийство по любви, но это вообще нонсенс и вчерашний день. Хотя в своих книгах я как раз про такое пишу, но так на ту ане книге, видимо, я увлеклась размышлениями, потому что Гундос и Осматик в конец обозлился. Не делай вид, что ничего не знаешь про бабло, что у твоего мужа из сейфа свиснули. Надеюсь, не всё успела потратить. Тут, видимо, ему стало трудно гундосить, он поперхнулся, пустил петуха и перешёл на фальцет. Року тебе неделя на всё про всё, а вздумаешь, что деть мы тебя из-под земли достанем? Пока я размышляла, что ответить, звонивший зачем-то добавил: "стерва". Видимо, разозлившись на свой фальцет. Вляпалась я во всё это примерно 4 года назад, когда вышла замуж. Теперь-то я год как вдова, невинно убиенного, по мнению его соратников по общему делу. Бориса Ржевского, известного в наших краях бизнесмена и общественного деятеля. Впрочем, деятелем он стал с моей лёгкой руки, потому как мне хотелось вращаться в благородном обществе и совершать благородные поступки. А когда ты жена колбасного короля, то об особом благородстве речи не идёт. Хотя деньги колбаса и труд всё перетрут. По крайней мере, Борька это повторял неоднократно и всегда довольно крякал. как будто сказал что-то чрезвычайно смешное замуж я вышла не по большой любви хотя борис в мою любовь не просто верил а свято веровал впрочем особо насыщенной мужчинами мою жизнь до замужества вряд ли можно было назвать конечно кое-какие романы равно как и грешли молодостью у меня были но моему муженьку об этом знать было совершенно не обязательно охмурить его мне помогла моя подруга ленка которая была замужем за приятелем Бориса, Вовкой Соломатиным. Причём замуж она выходила за обычного студента по кличке Сала, а уж судьба и его способности сделали из Вовки видного человека. Я же милости от судьбы не ждала, поэтому хотела всего и сразу. К тому времени я как раз закончила университет в областном центре. Теперь же жила с мамулей и упорно искала работу. Ужиться с моей мамулей под силу разве что слепоглухонемому капитану дальнего плавания. А того я искала либо отдельное жильё, либо мужа. Тогдата -то Ленка мне и посоветовала тёпленького Борьку. В этот период своей жизни он как раз развёлся со своей первой женой Ларисой застукав её с тренером по йоге. Это было ужасно банально, а банальности Борька не любил. Он любил только колбасу. Поэтому сразу же выставил её вон. Жену не колбасу. Свою карту я разыграла блестяще. Пару раз попавшись ему на глаза в светском обществе нашего небольшого городка, куда я была приглашена той же Ленкой. Завидев Борю, я скромно потупив глазки, рассуждала об особенностях литературы XVIII века, краснела и перекидывала толстенную русую косу за спину. Глядя на меня, он заметно глупел и по-детски хлопал глазами. А спустя месяц, на дне рождения Ленки, где я мастерски разыгрывала из себя недотрогу и даже сыграла на фортепьяно собачий вальс, Борька стал просто ручным и разве что ленивый не предрекал нам скорую свадьбу. Когда я сказала, что замуж мечтаю выйти один раз и навсегда, причем венчаться хочу именно в церкви в белом платье, символизирующем мою невинность, Борис окончательно поплыл. Свадьбу сыграли через 6 месяцев а всего через 3 года я стала вдовой и обладательницей неплохого двухэтажного особняка в престижном посёлке скромной виллы в Испании а также некоторого счёта в банке вот со счетами в банках как раз возникли непредвиденные проблемы после кончины Бориса выяснилось следующее на счетах денег кот наплакал содержимое сейфа в его кабинете тоже бесследно исчезло И я даже не пыталась понять, куда именно. Себе дороже. Конечно, у меня был свой счёт, на нём было кое-что отложено на безбедную старость, но это были совсем не те деньги, что я могла бы получить от судьбы взамен благоверного. Погиб Борька тоже при чрезвычайно странных обстоятельствах. Машину, в которой ехал он и начальник его охраны, взорвали. Так что хоронили мы урну с пеплом. Не знаю, куда можно пристроить урну, я все же настояла, чтобы ее положили в гроб и похоронили на престижном городском кладбище. Ибо не может приличная вдова скорбеть над каким-то там кувшином. А вот гранитный памятник во весь рост, уложенный батареями цветов, совершенно другое дело. В такое место скорбящим вполне допускается нести свою скорбь, что я и делала с завидной регулярностью. Не хватало ещё, чтобы меня заподозрили в коварстве или нелюбви к мужу. После этого ужасного случая прошёл уже год, но следствие так и не установило, кто обеспечил Борке билет на тот свет. Конечно, периодически ему угрожали конкуренты или недруги, особенно после того, как он подался в политику и стал депутатом. После я узнала, что перед смертью Борис успел урвать крупный государственный тендер на разработку импортозамещающей продукции белых баварских колбасок. К слову, муженёк владел самым крупным в нашем крае колбасным заводом и рядом магазинов, которые теперь легли непомерным колбасным грузом на моих руки и плечи. Хотя магазины почти сразу пришлось продать, чтобы расплатиться с кредиторами и уладить спорные моменты. Короче, с его конченной истории вышло мутное. После аварии меня ещё долго терзали вопросами правоохранительные органы, намекая на то, что сумма со счетов и из сейфа исчезли не просто так. Я же закатывала глаза и всячески давала понять, что моя нежная душа и без того травмирована ранним вдовством. Кроме фразы: "Боже мой, какая нелепая смерть, что теперь с нами будет", от меня было трудно услышать что-то путное. Если честно, ничего толкового сообщить следствию я не могла, а соваться со своими мыслями остерегалась. Недоброжелатели и так вовсю распускали слух о том, что я сама заказала мужа, чтобы прибрать к рукам денежки и счастливо жить без этого олуха. И это мне еще повезло, что в это время я как раз была у мамы в Испании. На мой взгляд, поверить в мою причастность к смерти мужа мог лишь придурок. Со стороны мы были просто образцовой парой. Конечно, не буду кривить душой, Борьку я не любила, но и от его кончины ничего не выиграла. Мы прекрасно уживались, причем каждый был занят своим делом. Борька проворачивала свои колбасные махинации. Я же попробовала вести хозяйство, но в итоге заскучала и наняла домработницу. Борис днями работал, вечерами развлекался, возвращался домой ближе к ночи. По слухам, у него было даже две любовницы. Я не возражал, потому что развлекаться в казино и ночных клубах не любила, предпочитая активные виды спорта, отдых на природе и чтение. Став богатой, я майлась от безделья, ходила на теннис, в бассейн, по спа-салонам, тратила деньги в своё удовольствие. Даже прикупила небольшую виллу в Испании, где сразу же водворилась хозяйкой бамуля. Борис Мамулю не терпел, поэтому ездить в Испанию категорически отказывался. Но так как к спокойной и сытой жизни я была непривычна, то от скоти заделалась писателем женских романов. За плечами был родной журфак, в душе – тоска по большой несбывшейся любви, а в голове – ветер и неуемная фантазия. Все это вылилось в первый женский роман с неоригинальным названием «Летняя симфония для контрабаса», который с Борькиной подачи опубликовали в одном крупном столичном издательстве. Неожиданно для себя и окружающих я стала в меру популярным автором, выдававшим по несколько книжек в год. Конечно, чтиво было так себе, на троечку, но домохозяйки и бабушки в очередях к врачу исправно читали мои опусы, а большего мне было и грех желать. Я не мнила себя Достоевским, ненавидела Мураками и Куэлью, реально оценивала свои возможности и потребности публики. И справно водавала материалы и считала себя вполне счастливым человеком. Муж на моё увлечение смотрел снисходительно, пару раз прозрачно намекая, что не худо бы и о детях подумать. Наша семья представлялась ему так: тихая улыбчивая жена спокойно варит борщи, а многочисленные дети ждти сам Борис в свободное от работы и развлечений время эти самые борщи потребляют. Я задумчиво кивала и напускала в глаза туману, как бы намекая, что нарисованная им картина для меня заманчива, и я определенно над этим подумаю. На самом деле я всячески противилась детям и непременно тянула волынку. Борис со своей лысиной и красным носом не представлялся мне особо ценным биологическим экземпляром. Конечно, ребёночек мог бы быть похожим на меня, а я, как ни крути, красавица. Особенно, когда высплюсь и нанесу макияж. Но рисковать как-то не хотелось. А еще у Борьки был сын от первого брака Петя. Видимо, глядя на своего первого отпрыска, Борька временно охладевал к теме детей, потому что Петька был совершеннейший охламон. После смерти папаши часть наследства перешла ему. Но так как денег на счетах было немного, то Петька мог довольствоваться разве что квартирой в центре, которую я оставила ему взамен на дом, машину да долей в колбасном бизнесе. Этот 23-летний Аболтус предпочитал проводить время в увеселительных заведениях и казино, соблазняя жён олигархов, за что уже неоднократно мог лишиться уха или даже органа поважнее. Папин колбасный бизнес интересовал его мало. В основном раз в месяц, когда на его счёт ложилась часть прибыли. При жизни Бориса мы с Петькой не то чтобы жили душа в душу, но и особого повода грызть друг другу глотку я не видела. После кончины мужа, сплотившись на фоне общего несчастья, мы даже подружились. Правда, он частенько приезжал погостить на пару дней, ныл и просил одолжить ему денег, когда в очередной раз вдрызг проигрывал своё месячное содержание в казино. Я регулярно напоминала пасынку, что деньги свои я зарабатываю честным трудом, кропая книги. А ему тоже не худо бы заняться чем-то общественно полезным. К примеру, вникнуть в отцовский бизнес – хотя бы на зарплате директора мы могли экономить естественно в колбасных делах я мало что понимала поэтому управлять заводом продолжал его бессменный директор яков моисеевич есьм редкий прохвост и жулик по крайней мере самборько о нём так и отзывался однако держал его на должности ибо яков по его словам был голова голова у якова и впряме мелочь даже довольно внушительных размеров Его украшала лысина и маленькие бегающие глазки, придававшие ему некоторое сходство с хорьком. Голова часто проводила отчётные собрания, на которых говорило много и обтекаемо. Попадая на них, я беспощадно зевала и откровенно поглядывала на выход. Дела худо-бедно шли, колбасы делались, люди их покупали, а мой счёт в банке понемногу пополнялся. Если честно, вникать во все дела погибшего мужа мне совершенно не хотелось, и я надеялась, что все рассосется как-то само собой. Словом, моя жизнь текла неспешно и постепенно входила в привычную колею. Горевать о Борьке мне было вроде как не с руки. Мою жизнь он осветил подобно яркой комете, оставив не то чтобы слишком приятные, но воспоминания. Ишившейся квартиры в центре, я предпочла жить в нашем загородном доме, окружённый соснами и рекой. Первые полгода после смерти мужа я провела у мамы в Испании, дабы восстановить своё душевное равновесие, но возвращаться всё равно пришлось. Следствие велось, работа, завод и имущественные дела требовали моего присутствия. Первые месяцы я просто ездила в наш город по мере надобности, а после опять улетела к маме. Но близилась годовщина кончины мужа, и я посчитала своим долгом вернуться и почтить его память скромным дружеским обедом в честь почившего. Хотя, если честно, мне просто надоела мамина болтовня, её постоянные рассказы про испанских матчи. И я обещав звонить в очередной раз, отбыла домой, где, как известно, и стены греют. В данный момент я трудилась над своей десятой книгой. И так как книга была вроде как юбилейная, Я намеревалась вложить в неё весь свой писательский талант. Я рвалась на части, как сердце красавицы, напрягалась, как мускулы тяжеловеса, трудилась, как вол, и периодически искрила от натуги, как короткое замыкание. Трудиться я предпочитала в комфортных условиях, для чего в своей комнате оборудовала себе закуток с письменным столом и креслом на колёсиках. Отхлебнув из чашки любимый кофе, я сладко потянулась и раскрыла ноутбук. Именно в этот момент и зазвонил телефон, после чего я имела удовольствие пообщаться с Гундосом. Деньги замаячили перед моим мысленным взором, суля проблемы и испытания.